424. -й. Матерь огни йоги Формула «Да будет воля твоя, владыко!» Есть формула жизни, и принятие ведет в жизнь вечную. Часто и больше нужно о ней размышлять, чтобы вошла она в и кровь и стала ведущей.